Предвкушение. Смешать уксус и масло, окунать лист за листом, пока до самого сердца между зубцами не пропитаются и станут мягче. Артишоки или пособие по долготерпению.